«Спросил я тихо. «Какой-нибудь пустяк, которого тем не менее хватило, чтобы спасти вас от смерти?» В ожидании ответа я буквально затаил дыхание. Однако он опять покачал головой и произнёс, потеряв интерес к разговору. «Не знаю, не помню». А миссис Макколи добавила. «Не помню даже, куда мы ходили в тот вечер». «Нет, я не верю». Честное слово, не верю, что мой Джордан Плейбой нечто большее, чем металл, стекло, резина и краска, принявшие форму автомобиля. Джордан — не живое существо. У него нет ни мыслей, ни чувств. Это только машина. Но ведь трагично, крайне трагично, если две молодые жизни обрываются лишь потому, что природа наделила их удалью сверх меры. Не могу избавиться от ощущения, уж верно оно или неверно, что когда я восстановил старый Джордан, вернув ему облик, какой у него был до тех пор, пока юный Винс Маккоули со своей подругой не пустились на переганки с поездом. Когда я дал машине повторный шанс, она по собственной воле вернулась в тот вечер двадцать третьего года и в то место, откуда началась эта нелепая гонка. И тем самым дала повторный шанс не только себе, но и двум молодым людям. И вот они опять тёплым июльским вечером сели в Джордан в точности там, где его оставили, и тронулись в намерении погреть кровь и посостязаться с поездом. Однако самые пустяковые происшествия могут повлиять на последующие серьёзные события. Как часто мы восклицаем «Ах, если бы стряслось то или это, всё обернулось бы по-другому». На сей раз стряслось. На сей раз, хоть вечер был тем же самым, Кто-то выскочил прямо перед машиной, задержав их, пусть всего на 2-3 секунды. Однако задержка оказалась достаточной, чтобы Винс, промчавшись рядом с поездом, в последний момент передумал и не стал пересекать рельсы. И жил дальше, и женился на девчонке, сидевшей тогда с ним рядом. И у них родилась дочь. Я ещё не просил Хелен выйти за меня замуж, но она догадывается, что попрошу. «Вероятно, когда окончу колледж и найду работу». И она понимает, и я догадываюсь, что она ответит мне «да». Мы поженимся, заведём детей, и, не сомневаюсь, такую же, как и у всех, современную машину с жёсткой крышей и предохранителями на дверях, чтобы малыши ненароком не вывалились. Но знаю я и другое. Притом знаю наверняка. В свадебное путешествие нас, как и ее родителей, 32 года назад, повезет Джордан Плейбой. destiny when you uphold my hand i understand the man